Глава вторая. Нечто весьма неприятное вошло в меня, как будто мне наступили на ногу нагло рассмеявшись и продолжая подсмеиваться за спиной. Поспешно я отошёл, стараясь быстрой ходьбой и мелкими уличными наблюдениями разогнать скверное настроение.